Вот видишь, Фромп. Тебе показалось, дорогая. У тебя бред. Подожди, я сейчас дам тебе лекарство. Ответь. Ответь мне, Фромп. Ты веришь ей? Он ну, оженеется. Он слышит, когда что-либо определённо в взглядах Луи. Помнишь, чем занимался её брат Окаома? А что если она вообще откроет её, как впустить банду? Да, наверное, не кажется, это они подавали условные сигналы. Не убеди меня в брех, отдай. Ну, и не способна на подлость. Да ты же знаешь, сколь велика в ней сила фанатизма. Страшен восставший раб, терпевший долго. И потом... Потом в нашем нынешнем положении нельзя говорить о морали в том смысле, в котором мы говорили прежде. Да это же твои слова, Вром! Исключено, что уже в корне изменились многие знания человека. Но если никому не верить, жить практически невозможно. Ну, не допускаешь ты мысли, что я подкрадусь к тебе ночью и чик на тебя по горлу бритвы. Если никому не верить, жить практически невозможно. Ох ты, лгун! Тебе нужно отступление, которое не замарало бы твоей чести. Все могут быть скотами и мерзавцами, все, кроме тебя. Так нет же, мистер Промп. Я замыраю вашу честь. Я покажу вам, что вы такой же пачкун, как и все остальные. Я жива. Жива. И как ни странно, иду на поправку. Там за пределами убежища кто-то есть, они же зывают о помощи. А если это Ока Ома с товарищами? Ведь может же быть такое чудо, ведь может. Кто? Кто здесь? Тише, тише. Это я. Пришла дать тебе лекарства. Тогда почему ты не включаешь свет? Фром! Фром! Фром не любит видения эстетических и страшных картин. Да разве ты не знаешь, что он великий гуманист? Ты... ты пришла меня убить? Да! Я... Да, черномазая! Иди мне, пиво защищаться! Фром! Да, я видел. Я видел, как гортензия душила Луию. Видел, что это она. Она убила, убила человека, внесившая последнюю каплю смысла в наше существование. Почему я не помешал Гортензии? Почему? Я должен ответить на этот вопрос. Я обязан от после катастрофы, когда ко мне вернулся разум мутный и почужевший, невыносимый, как ярма. Я допускал, что убийственный свет ядерного распада освободил нас от всего И прежде всего от совести и чести. Ни то, ни так, ни о том. Но я лично, я никого не убивал. А теперь пришло время, когда я вынужден подумать о самозащите. О самозащите. О самозащите. Да, но одиночество во стократ хуже смерти. А что есть для она понять меня? Так и Кирилл тоже не на кого надеяться. И есть нации убитые и пепелённые, преданные. Да, я предал Луию, потому что Было невыносимо терпеть. Я моральное превосходство. Это превосходство око-ома. А с Гортензией? Ну что, с Гортензией мы одного поля ягод. Гортензия, ты тут? пришёл я не могу без тебя, Капитан. Мы слишком далеко зашли. Нас ничему не научило это снова. Да. Людей по-прежнему разделяет бесконечность. Давай простим друг друга. Да в те не в этом дело. Все ложь. О, гордынь. Боже мой, боже, как все пошло. Ты никогда не говорила о пошлости. А теперь говорю. Не смей ко мне прикасаться, слезняк. Дерьмо. Дерьмо. Ты мне заплатишь. Сегодняшнего дня ты не получишь больше ни куска хлеба. Это, ما ты только и хотел. Что ж, тебе достанется больше, а теперь уходи. У гадёнок. Я долго терпел, теперь я убью тебя. Убью свою иди. Отвидишь. Отвидишь, говорю. Стреляй. Что идишь? Стреляй, ничтожество. Стреляй в лицо, потому что я не вернусь ни за что на свете. Ты толкнул меня на убийство её, чтобы успокоить совесть и расправиться со мной. Ты да жалка ты я. Ты ужас! Росс! Или ты выставишь, или я заставлю тебя целовать мои следы, ты раб. И я даю тебе кличку Ванючка. Почему? Возушка. Почему Ванючка? Потому что ты сильнее и все же боишься. Ой! Он похоронил Гортензию, не зная, ранена она или убита. Какая разница? Если даже ранена, она задохнулась бы в морге, не приходя в сознание. Он похоронил Гортензию, сознавая, что ему пришлось бы умереть, если бы она осталась жива. Ядерный взрыв довершил своё дело. Он один, один, один. Гортензия сказала правду, он был гнидой, вонючкой. Жизнь человека и человечества могла быть оправдана только истиной и правдой, которую они извлекли из опыта своего бытия. Стало быть, они ничего не извлекли, потому что подлинная культура требовала сохранения человечества. Да, он знал теперь. Человек вчерашний не осознал, что в освобождении ядерной энергии означало для мира переменную куда более грандиозную, чем все предшествующие сдвиги вместе взятые, переселение народов, миф о спасителе, приручение огня, использование колеса, пороха, электричества и газетной бумаги. Возникла сила, превосходящая разумного человека. Она возникла в виде устрашающего оружия, Но развращенное общество встретило без должного потрясения весть о Хиросиме и Нагасаке. Массовое сознание не пожелало вникнуть в дьявольский механизм бомбы, потому что осознание этого механизма означало бы осознание принципиально новой стадии взаимоотношений человека и природы. Руки вверх. Стреляю без предупреждения. Бросаю оружие. Ничтожество угрожает. Кому? Спасителю. Я пророк. Я ничего я не брошу. Я знаю истину. Я солнцелик и вождь, сын неба. Общаться с которым будут очень немногие. Все остальные будут получать за послушание. А малышей непослушании будет наказываться публичной мучительной казнью. Я пришел спасти вас, дети мои. Соберитесь все, сколько вас здесь осталось, и я скажу слово, дарованное мне свыше. На кой они нам твои слова? Все слова давным-давно сказаны, и больше нет таких, которые стоило бы послушать. Раб, ты не осознал безнадежности своего положения и ропщишь. Я скажу слова, какие вы никогда не слыхали, и какие дадут вам силы жить новой жизнью. Ха-ха-ха, ого, мне попался проповедник или идиот. Ну-ка, сними противогаз. Сними, сними, сними. О-о-о. О, да это не как мистер Бром, не правда ли? Ты, Игнасио Диас. Память не рыба. Она не дохнет, даже когда нас выволакивают из родной стихии. Все дохнут. У меня нет прежнего имени. Бог оставил человека между инстинктами и разумом. Можно было идти к Богу, пользуясь разумом? Но мы поставили на инстинкты, и теперь надо до конца превратиться в зверя. Надо жить и уничтожить всё, что было создано, надо убить всех, кто полагается на разум. Хром выли это, я не верю. Так, мы не исправимы. Эй, señor, что и по всякому поводу, как и по сердцу. Неужели вы так и не поняли, что мусор слов привлёз катастрофу? Всё было страшно. А это было самым страшным порождение империализма, поток демагогии, топивший правду. Вы, конечно, вышли из убежища разнюхать обстановку. Да кто ты такой? Мог кого, но что бы спрашивать меня? Да не спрашивать, но слушать одни не должен ты. Я пророк, и все истины разрушены катастрофой. Одна из истин не разрушена, потому... Подо, они существуют без людей, это верно, но мы живем. Значит, живем, порода. А это правда равенства. Что ты лично от меня хочешь? Лично ничего. Коммуна интересов, которые я выражаю, нуждаются в предовольствии в воде. Я знаю, в убежищах этого добра в избытке. Вы должны помочь нам... Ты что, с ума спятил? С какой стати? Вы, бежище, тоже коллектив. Я не имею права распоряжаться припасами. Или вы замыслили захватить бежище? Но почему ты считаешь, что у нас... больше прав на выживание, чем у других. Речь идёт о спасении человека, как-то кого. Если вы там в убежище не захотите по-братски разделить доставшееся вам благо, мы разделим их сами, потому что у вас нет на них особых прав. Эпоха стороней преимуществ завершена. Да нет, ключ я вам не отдам. Так ну всё, не будем терять времени. Игнатия, прекращайте подземные работы. Пусть все соберутся здесь. Возьмешь троих наиболее крепких и идите с Фромом к убежищу сейчас нужно. Экономить силы. Слушаю, командир. Да нет, ключ вы не получите. меняс прятан Браунинг. Так, теперь Фром вы должен знать правду. К кому не пока всего 9 человек. А это драгоценные и тельков всего нового мира. Вы слышите нового мира. И он неизбежен. Я же лично обречен и доживаю последние часы. Если я еще жив, это чудо и творит чудо Игнасию. Я подвергся облучению, потому что был ранен. С острова Бакока группа партизан перебралась в Атенаиту и укрылась на плато Татуа. Мы задумали дерзкую операцию, но события опередили нас. При ядерном зрею мне перебило позвоночник. Я парализован. Я чувствую ваш взгляд. Я чувствую ваш взгляд. Глаза мои ослепы, но все равно я чувствую ваш взгляд, мистер Пром. <свят> Час, вы не сочувствуете мне. А разве ты нуждаешься в сочувствии? Не нуждаюсь. Я прожил достойную жизнь, я думал не о себе, о народе, и в нем находил себя. Но после катастрофы я понял, что этого... мала. И это ограниченность. Так что никто не вправе судить меня за пророты и мной. Слыви, сынов. И потому тебе и тебе подобному не может быть места на этой исколеченной, обезображенной земле. Поэтому ты должен умереть. И это сделаю я. Пророк Фуру. Слушай, Фуру.